этот старик так себе выглядывает сказал средний выглядит сказал я чего старик так себе выглядит так ты с нами согласен я вас поправил и надеюсь что поправлять сегодня больше не придется бармен принес мне виски и отошел может мы тебе рыло поправим сказал самый говорливый я оставил его слова без внимания может мы тебе морду к жопе приварим сказал другой Какие же скучные люди по всей земле И размножаются почкованием Вонючий зверинец, земля кишит ими Может, мы дадим тебе пососать морковку, сказал один из них Может, он хочет пососать три морковки, сказал другой Я ничего не сказал, я выпил мои виски Запил водой, встал и кивнул в глубину бара Смотри, он хочет потолковать на улице Может, он хочет наши морковки Пойдем, поглядим Я пошел в глубину бара Услышал их шаги за спиной, потом услышал щелчок выкидного ножа. Я повернулся и выбил его ногой из руки, потом рубанул ладонью за ухом. Он упал, и я перешагнул через него. Остальные двое бросились бежать. Они пробежали через весь бар и выскочили в парадную дверь. Я их не преследовал. Я вернулся к упавшему. Он еще был без сознания. Я поднял его, скинул на плечо, вынес на улицу, положил на скамью у автобусной остановки, Потом я снял с него туфли и выкинул в сточный люк. Туда же и его бумажник. Потом вошел в бар, поднял его нож, спрятал в карман, сел на свою табуретку, заказал еще. Я услышал кашель девушки, она закуривала сигарету. — Мистер, — сказала она, — мне это понравилось. Мне нравятся настоящие мужчины. Я оставил ее слова без внимания. — Я трахея, — сказала она. Она взяла свой стакан, подошла и села рядом. Чересчур надушенные, и помады хватило бы другой на неделю. «Мы могли бы узнать друг друга ближе», — сказала она. «Это ничего не даст. Это будет просто глупо». «Что заставляет вас так говорить?» «Опыт. Может, вам встречались не те женщины?» «Может, я к этому пристрастился». «А я могу оказаться той?» «Конечно. Угостите меня». Как раз прибыла мои виски... «И налей трахея сказал я бармену. «Джин с тоником, Бобби». Бобби заковылял прочь. «Вы не сказали, как вас зовут?» — просисюкала она. «Дэвид». ох как хорошо! Я когда-то знала Дэвида». «Что с ним стало?» «Я забыла». Трахея прислонилась ко мне боком. Весила она килограммов на двенадцать больше, чем следует. «Вы милый?» — сказала она. «Почему?» — спросил я. «Ну, не знаю». Она помолчала. «Я вам нравлюсь?» «Вообще нет». «Я понравлюсь. Я заботливая». «Это как, высиделка?» «Нет, но кое-чему помогаю встать». «Чему же это?» «Сами знаете». «Нет, не знаю». «Догадайтесь». «Солнцу?» «Вы остряк». «Мне говорили». Ей принесли стакан, она отпила. Чем больше я глядел на нее, тем меньше в нее влюблялся. «Черт», — сказала она, — «моя зажигалка». Она открыла сумочку и стала вытаскивать вещи. Открывалка для пива, помада трех оттенков, вживательная резинка, свисток. И что? «Нашла», — сказала она, подняв зажигалку. Она постучала сигаретой, закурила. «Что это там за вещь?» «Где?» «Вон, на стойке, красная». Я показал. «А, -а" — сказала она, — это мой воробей. Он живой?» Он был живой раньше. Нет, глупышка, это чучело. Сегодня купила в зоомагазине для моей киски. Это кискин воробей. Киска их любит. О, черт, уберите его. Дэвид, смотрите, вы заволновались. Вас возбуждают птицы. Только красный воробей. Хотите его? Нет, не нужно. У меня еще есть воробьи для киски. Можете познакомиться с моей киской. Нет, не надо, Трахея, мне пора идти. Хорошо, Дэвид, но вы не знаете, чего вы лишились. Я встал, прошел вдоль стойки, кинул деньги бармена и вышел. Сопляка уже не было на скамейке. Я сел в машину, тронулся и выехал на запруженную улицу. Было около десяти вечера, стояла луна, и жизнь моя медленно текла в никуда. Глава сорок седьмая На другой день я сидел у себя в кабинете, дверь распахнули пинком, и вошел Гарри Сандерсон со своими двумя обезьянами. На этот раз Сандерсон был одет...